Пищник перемещался вдоль стены жилого комплекса. Сейчас он уже мог различать силуэту людей. Пока не совсем отчетливо, температура еще не достигла того уровня, когда их фигуры явно проступят на экране боевого шлема, но уже вполне достаточно для того, чтобы выбрать цель. Теперь стена станции выглядела для него многоцветной и яркой, от чисто белой у потолка до бордовой у пола. Люди же смотрелись на ее фоне темно-красными размытыми пятнами. Тем не менее, хищник уже видел их и даже мог сосчитать. Четверо. Четыре жертвы, четыре будущих трофея. Один из людей сидел на своем ложе. Он находился ниже остальных, и хищник едва различал его. Датчики считывали показания температур, силу, скорость ветра, расстояние до целей, автоматически выбирали и просчитывали наиболее удобную для нападения позицию. Хищник точно следовал этим указаниям. Бортовой компьютер корабля никогда не ошибался. На дисплее шлема стена комплекса перемещалась вправо, поворачиваясь к охотнику своей широкой стороной. Сканер увеличил изображение, повинуясь мысленному приказу хищника. Картинка приобрела четкость, хотя и недостаточную для определения полового различия жертв. Он остановился, глядя на передвижение целей. Ему не понадобилось много времени, чтобы понять – люди нервничают. Судя по всему, они напуганы и растеряны. Хищник видел головы, плечи и верхнюю часть груди людей. Ниже до бедер тела представлялись дымчатыми облаками, почти сливаясь с окружающей средой. Еще ниже они вообще становились невидимыми. Это была временная трудность. Неравномерное распределение тепла в атмосфере Земли немного усложняло задачу хищника. Однако это вовсе не значило, что она становилась невыполнимой. Вскоре воздух прогреется до такого состояния, когда он сможет без труда видеть людей целиком, с головы до ног. Хищник уже наметил себе цель и знал, каким именно образом поразит ее. В том, чтобы забрать свой трофей, он тоже не видел затруднений. На какую-то долю секунды ему даже стало скучно. Все происходило слишком просто. Земляне вовсе не пытались сопротивляться, и это разочаровывало хищника. По рассказам наставников и видеоматериалам он представлял людей более отважными существами, но ошибся. Конечно, если бы эти существа оказались его единственными жертвами, хищник не стал бы делать подобных выводов. Но те, другие, тела которых лежали в холодильном отделении корабля, вели себя ничуть не хуже этих. А значит, данный случай не исключение, а правило. Скорее всего, бойцы, настоящие бойцы, редкость для планеты под названием Земля. Земляне предпочитали прямому контакту, воздействие на расстоянии. Даже в своих междуусобных войнах они старались избегать столкновений, а пользовались различными механизмами. Бомбы, пушки, танки. В мире хищника подобных орудий не существовало, но он все-таки знал, что стоит за этими понятиями. Люди, помимо всего, оказались еще и трусливыми, ибо только трусостью можно было объяснить нежелание встретиться с противником лицом к лицу. Раса хищника признавала только прямую борьбу. Война ума, умения, силы и ловкости. Охотясь, они руководствовались кодексом охотников. В частности, не убивали самок, вынашивающих детенышей. Но в мире хищника не существовало массовых войн. Если один воин питал неприязнь к другому, то они дрались, не втягивая в схватку никого. Один на один. Патологическую жестокость людей хищник относил к области инстинктов. Например, то, что в своих конфликтах люди безжалостно уничтожали самок, самцов, стариков и детей, вселяло в хищника, если не ненависть к этой расе, то брезгливое презрение точно. Только слабые существа способны на подобное. По Вселенскому кодексу охотников подобные поступки карались смертью. В этой охоте ему отводилась хотя и почетная, но не очень приятная роль. Он должен был убивать всех, не делая различий в нарушении правил. Жестокая необходимость, продиктованная соображениями безопасности его расы. Важно заставить людей максимально проявить их умственные и физические способности, выявить степень агрессивности и сообразительности. Хищник наконец занял наиболее выгодную для атаки позицию, рука его опустилась к бедру, извлекая из походного пояса боевой бумеранг. Это не было бумерангом в привычном для людей смысле. Оружие представляло собой метательный диск, отточенный до фантастической остроты. В момент запуска края его раскалялись, что позволяло преодолевать достаточно сложные препятствия, не снижая режущих качеств. Хищник проверил готовность к диску к броску и поднял глаза. Вместо четырех человек в комнате осталось трое. Он спешно просканировал открытое пространство между собой и комплексом. Пусто. Это могла быть засада. Возможно, люди поняли, что он рядом и готовятся к схватке. Хищник насторожился. Его тревожила неясность. Один из людей пропал. Может быть, это и есть коварство, о котором его предупреждали наставники? Сменив спектр восприятия инфракрасного на ультрафиолетовый, он еще раз просканировал снежную пустыню. Нет, никого. Однако надо быть осторожным. Прошлая экспедиция провалилась из-за того, что охотник проявил небрежность, недооценив людей. Но не только это заставило хищника почувствовать тревогу. Пропал именно тот человек, которого он наметил убить. Возможно, земляне научились воспринимать телепатические импульсы? Ведь все команды, управляющие сканером и оружием, системами жизнеобеспечения и внутренней связи, отдавались телепатически. Если люди могут распознавать телепатемы, «Это означает гибель. Любой его шаг станет известен им прежде, чем удастся что-либо предпринять. Но разве не за этим ты здесь? Охота обостряется, люди начинают делать какие-то шаги для своего спасения». «Ну что же?» – хищник воинственно заурчал, поднимая бумеранг для броска. «Края диска раскалились, став пунцово-красными». Синие снежинки, попадая на него, шипели, превращаясь в капли влаги, а затем испарялись без следа.